Эпилог. Как думаешь, кто из них сдастся раньше? спрашивает Алёна, не сводя глаз с Вовы и Яны, которые гуляют с детьми у озера. Самое интересное, отвечаю, наблюдая за мужем и сыном. Зато я знаю, Третьяков, у него опыта меньше. продолжает Алёна с уверенностью в голосе. Спорно, у моего мужа с терпением получше будет, парирую я. Это не главное. Давай поспорим, что Вова с Денисом первыми вернутся с озера через 10 минут. Включается азарт, и я соглашаюсь. Жаль, не чувствую подвоха в словах подруги, а зря, постоянно забываю, что они с Яниным дольше живут в этом месте и, следовательно, знают больше. Ровно через пять минут его с Денисом подходят к нам, и сын просится домой, потому что испачкался в грязи. В последнее время у него какой-то бзик требует, чтобы все было идеально чистым. Мам, тянет Денис. Пойдем домой. Я в воду свалился, когда хотел посмотреть на уточек. Там было сломанное бревно. Я поворачиваю искалёне. Так нечестно. Ты знала, что Денис психует, когда испачкается, и знала, что он захочет к уточкам, потому что обожает животных. Извини, мы сами так в первый раз испачкались, когда оказались в том месте. Подошедшие Ян и Вова смотрят на нас с интересом. Что случилось? спрашивает Ян. Ничего, буркнул сердито. Спор есть спор, как ни в чём не бывало, заявляет подруга. Давай мои деньги, ты проиграла. Моя женщина, улыбается я, не сатолкая Туву в плечо, кивая на Алёну с таким гордым видом, что внутри тут же поднимается волна раздражения. Надо же так глупо попасться! Развела меня как девчонку. Я почему-то даже не удивлена. Муж и жена одна сатана. Хмыкает Ритиков, заметив мою недовольный вид. О чём вы? Алёна вопросительно вскидывает брови. Да так? Богдасаров так собрал с меня за проживание в его квартире, а вы о чём спорили? То из нас сколько выдержит в обществе сыновей? Почти, удручённо вздыхаю я. Ну, если бы сума было больше, я подумал бы, что вы в сговоре, обращается к Яну Вова, впиваясь в него внимательным взглядом, прищуривается. Ты мне ничего не сказал про это место. Денис поколено в воду угодил и запачкался сильно. Я не специально, пожимает плечом Богдасаров. Давно здесь не были, забыл. На вот Достаю из сумки деньги, отдав их Алёне, встаю с шезлонга. Надеюсь, на вечере ты спорить со мной ни на что не будешь и обо всех подводных камнях скажешь сразу. Не хочу выглядеть дурой. Насть, ты что, обиделась на меня? Мы наоборот посмеялись, когда угодили в ту ловушку. Я направо мог забыть, давно дело было. Ладно, смягчаюсь я. У Даши режим, она скоро проснётся, нам в любом случае пора. И Денис сейчас изнуётся, что весь в грязи, встретимся в ресторане. Мы с Вовой и Денисом возвращаемся домой. Погода замечательная, разгар лета. Всё свободное время мы проводим на воздухе, лишь в дождливые дни никуда не выходим. Мне очень нравится здесь ней климат, с Питером где часто серость не сравнить. Всё в порядке, ты чего такая серьезная? Интересуется Вова, обнимая меня за талию. Немного голова болит. Прижимаюсь к нему и смотрю на Дениса, который бодро шагает впереди, торопится оказаться дома. Но я не горю желанием. К нам приехали погостить Вовины родители, и если с Ольгой Георгиевной мы как-то нашли общий язык, пусть и не сразу, то с Александром Вениаминовичем взаимоотношения гораздо сложнее. Он прилетел впервые, до этого общались по видеосвязи. Так было значительно проще и легче. Из-за отца, да, догадывается Вова. Нет, обманываю я. Не верив голову, сейчас выпью таблетку, покормлю Дашу и буду собираться. Зная, какой важный сегодня у мужа день, я не могу его испортить. Да и Третьяковы скоро уедут, и дома снова воцарится спокойствие и тишина. Дома я помогаю Денису снять грязную одежду в ванной, потом направляюсь к дочери. Даша проснулась и просится на ручки, увидев меня. Помощница, которую мы недавно наняли, очень выручает. Можно уделить время себе и побыть наедине с сыном, и не бояться, что малышка останется без присмотра. Стараясь лишний раз не пересекаться с третиковым старшим, я прошу Сару принести сок и детское овощное пюре в спальню. Карма Людочи и помощница с Дашей идут гулять в сад. Из окна видно, что Ольга Георгиевна и Александр Вениаминович вышли уделить внимание внучке. В дом все заходят лишь спустя час. На вечер я собираюсь тщательно уделяя особое внимание своему внешнему виду. У Вовы с Яном дела пошли в гору, оборот за год перевалил за внушительную отметку. К тому же недавно они подписали выгодный контракт с китайскими партнёрами, поэтому по поводу устраивают фуршет на 150 человек в каком-то шикарном ресторане. Вову нужно представить местным бизнесменам. Не знаю, зачем это необходимо, но Алена сказала, что здесь так принято, и даже предложила подумать о торжественной речи для мужа, как на вручении престижных премий. Тем более скоро у него день рождения. Потом фото с тусовки обязательно публикуют, а значит рейтинг и популярность Тетякова пойдут вверх. Я искренне восхищаюсь своим мужем, который с нуля поднимает бизнес в чужой стране, и потому отказываться от этой идеи не стала. Но при мысли, что на вечере будут родители Вовы, по телу проносятся мурашки. Первый наш семейный выход в свет почти в полном составе. Дети останутся дома с Сарой. Так что у меня сегодня что-то вроде двойного экзамена. Неудивительно, что я так волнуюсь. Через полтора часа сборов спускаюсь вниз. С чёрным платьем по фигуре и лодочками на высоких каблуках образ получился простой и в то же время элегантный. Вова окидывает меня восхищённым взглядом и удовлетворённо кивает. Александр Вениаминович тоже смотрит дольше обычного. В его глазах, как всегда, лёд ни одной эмоции на суровом лице. Это порой до жути нервирует. Едем мы на разных машинах, и рядом с Вовой я немного успокаиваюсь. Жаль нельзя выпить спиртного, бокал шампанского сейчас бы не помешал. В ресторане делаем несколько снимков до прессы в полном составе и по отдельности. Затем Вова даёт небольшое интервью, и они с Яной уходят к партнёрам. Я же жмусь поближе к Алёне. В отличие от меня, подруга держится уверенно и чувствует себя словно рыба в воде. У вас не так давно была шикарная свадьба. Вова главный акценер компании. Гости, естественно, хотят хлеба и зрелищ, ну, то есть живых эмоций. Что там с твоей речью? Подготовила? По-английски ты говоришь хорошо. Неужели говорить о личном на публику тоже принято в этих местах? Вообще-то приветствуется в рамках разумного, конечно, но я бы на твоём месте выступила. К тому же ты ходишь на занятия по вокалу, у тебя красивый и сильный голос, милое лицо, влюблённый взгляд, ты всех покоришь. И в первую очередь своего мужа. Вова так на тебя смотрит, тянет Алёна, будто прямо сейчас бы съел. Поймав на себе взгляд Вовиного отца, крепче сжимаю плач в руке. Но есть кое-кто, кого я побаиваюсь, признаюсь я. Алена, проследив за моим взглядом, тоже замечает пристальное внимание Александра Вениаминовича и огоротко кивает ему в знак приветствия. Да, серьезный мужчина, понимающий, соглашается. Но Ян говорит Александру Вениаминовичу, всегда был таким. Иногда он как глянет, кажется, сейчас схватит за локоть, это ведет в сторону, пока никто не видит и скажет: я тебя все равно никогда не примут, ты временное явление в нашей семье. Глупости. хмыкает подруга. Скорее всего, отец Воवक тебе присматривается. Наверное, он до последнего ожидал увидеть рядом с сыном стерву, а ты и определение этого слова даже близко не подходит друг другу. И вообще, когда человек становится популярным, к нему всегда повышенное внимание и интерес. Вокруг вас с Вовой ходит множество слухов. Может, кто-то и не придаёт им значения, но на фоне сплетен, что ты увела Третьяковой семьи, думая, будет правильной дерзостью внести ясность и заявить о себе. Пусть все подавятся. Без подробностей, естественно. Подбадривает Алёна. От волнения покалывает кончики пальцев. Конечно, я согласна с подругой, нужно быть смелее. За своё счастье порой приходится бороться. Этот урок я прекрасно усвоила. Начинается торжественная часть, и Вова произносит речь. Потом к сцене подхожу я и беру микрофон. Было тяжело решиться сказать о личном на публику, но зная, что Вова пожертвовал своим статусом, выгодным браком, отношениями с родителями, я хочу, чтобы он был успешен в деловой сфере на новом месте. Многие из вас знают, что через несколько дней у Владимира день рождения. В таком составе мы, к сожалению, не соберёмся, поэтому именно здесь, в компании людей, которых мой муж уважает и к ко мнению которых прислушивается, я хотела бы рассказать, какой он чудесный и замечательный человек. Вокруг нашей недавней свадьбы и рождения дочери много разных домыслов. Я делаю паузу, чтобы глубоко вдохнуть. Никаких опровержений или подтверждений от нашей семьи не будет. Это же всё личная жизнь мир любящих людей. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что счастливо быть женой Владимира. Что бы ни случилось, я не смогла бы быть ни с кем другим. С этим мужчиной меня связывает великое чувство, огромная любовь. А когда он берёт на руки нашу дочь, пишет вместе с сыном картины по вечерам, о, да, Владимир ещё и талантливый художник. Я таю от нежности, ею наполнена каждая моя клетка. Не знаю, как принято на подобных мероприятиях, уместно ли здесь такие слова, ведь к бизнесу они не имеют отношения, но Владимир лучшее, что могло случиться со мной. Спасибо тебе, любимый. Часто-часто моргаю, чтобы не дать вытечь слезам. Эмоции переполняют. Зал аплодирует, Вова, закусив губу, не сводит с меня горящего взгляда. Я спускаюсь со сцены и собираюсь подойти к Алёне, но сзади доносится голос Александра Вениаминовича. хорошая речь хвалит отец Вовы я оборачиваюсь встречая с ним взглядом впервые его глаза не такие холодные и колючие потанцуем предлагает Третьяков старший давайте соглашаюсь я на пике эмоций ты не против если я тоже кое-что скажу спрашивает он введя в танце если только что-нибудь приятное не хочется омрачать этот вечер иной раз сложно принять какие-то вещи но понять почему бы и нет Думаю, будьте Игорь Жифов, он был бы за вас сегодня рад. Александр Вениаминович, давайте не будем. Надеюсь, ты умеешь хранить тайны, перебивает его вино отец. Будьте уверены, всё сказанное останется между нами. По прогнозам врачей мне осталось недолго. Собирали консилиум, назначили лечение, но я отказался. У меня и до болезни был не самый простой характер, а сейчас сыпадно. Те слова 4 года назад и мой поступок Александр Евгеньинович надолго замолкает. Должен признать, это было большой ошибкой. Когда я увидел, как мой сын смотрит на тебя, пока ты произносишь свою речь, я это осознал. Да и ты на Володи смотришь точно так же. У вас разве по-другому было с Ольга Георгиевной? У нас договорной брак, но мы привыкли и, как видишь, даже полюбили друг друга. Я думаю, что ты для моего сына временное блажь, поэтому был против его развода с Полиной. Сильно заблуждался на этот счёт. В голосе Александра Вениаминовича слышится тоска. Пусть это всего лишь слова. Возможно, воин отец говорит это лишь потому, что ему недолго осталось, и он не хочет уходить из жизни с грузом вины. Мне все равно. И я обнимаю его чуть сильнее, показывая свои эмоции, давая понять, как много значит для меня его признание. Какое-то время мы молчим, двигаясь в тakt музыки. В нос ущиплет. Опять хочется расплакаться. Второй раз за вечер. Её два танец заканчивается, я оказываюсь в руках мужа. Всё в порядке? спрашивает Вова. Да, тихо отзываюсь я. О чём вы говорили? Ты будто вот-вот заплачешь. Он, твой отец попросил прощения за то, что так обошёлся с нами 4 года назад. Выпаливаю я, ощущая лёгкость и желание обнять мир. А Вова прижимает к себе крепче. Откинувшись в его плечо и всё же позволяю нескольким солёным каплям впитаться в мужской пиджак. Много дней было прожито в тревоге и слезах, с болью, но даже если бы пришлось пройти через это снова, чтобы оказаться сейчас в обвинных руках, я бы согласилась без малейшего сомнения, потому что очень люблю своего мужа и чувствую его любовь ко мне. Это самая большая ценность на свете. Конец.